Наказан тем, что велено сжечь его дома. В отношении административном Москве дарована Конституция, учрежден муниципалитет и обнародовано следующее ⁇ жители Москвы ⁇ Несчастье ваше жестокие, но его величество император и король хочет прекратить течение он их.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 о ваших нуждах, о вашей пользе. Члены Онова отличаются красную ленту, которую будут носить через плечо, а городской голова будет иметь сверх Онова белый пояс. Но, исключая время должности их, они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки».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 кои ослушиваются Его повелений. Он хочет прекратить ваше несчастье и возвратить вас вашим дворам и вашим семействам. Соответствуйте же Его благотворительным намерениям и приходите к нам без всякой опасности, жители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 считая от всего числа крестьяне, земледельцы и живущие в окрестностях москвы могут без всякой опасности привозить в город свои припасы. какого бы рода они ни были в два назначенные лабаза, то есть на маховую и в охотный ряд. второе оные продовольствие будут покупаться у них, по такой цене, на какую покупатель и продавец согласятся между собою. Но ежели продавец не получит требуемую им справедливую цену, то продавец волен будет привести их обратно в свою деревню, в чем никто ему ни под каким видом препятствовать не может. Третье. Каждое воскресенье и среда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 По красноречивому изложению Тиера он велел раздать жалования своим войскам русскими, сделанными им фальшивыми деньгами. Возвышая употребление этих мер действиям, достойным его и французской армии, он приказал раздать пособие погоревшим. Но так как...